695. -е. Матерь Агни-Йорги. Обычная ошибка заключается в том, что подошедших к учению считают какими-то особенными существами, в то время как они остаются такими же, как были раньше, и много времени, усилий и трудов потребуется, прежде чем в них произойдут действительные изменения к лучшему. Вначале же человек становится даже как бы хуже, чем был, и при касаниях свет выявляет все дотоли скрытые и дремлющие в нем нежитые свойства. Поэтому полагаться на слова, решения, мнения, читающих учений приходится не более, чем на обычных людей. Это поможет избежать много горьких ошибок и переживаний, ибо часто подошедшими пользуются темные для воздействия своих.